И я толком не разобрал, о чём это он, но читая между строк, предположил, что, по-видимому, царица Фея выходит замуж. Я поинтересовался у него, так ли это, а он мысленнисто хихикнул. Всё шуточки, Шутишберти, такой шутник. Кто же должен знать, что она выходит замуж, если не ты? Понятия не имею. И за кого? За тебя, конечно. Разве ты не представил её приятелю как свою невесту? Я сразу же поспешил его поправить. Но это был просто розыгрыш. Вы ведь ей сказали? Что сказал? Что мне только нужно было, чтобы она притворилась моей невестой. Какая странная идея. Зачем бы я стал это говорить? За 15 фунтов? Не знаю, никаких 15 фунтов. Как я это помню, вы явились ко мне и сказали, что видели Трикси в выгоне, в общедоступном спектакле Золушка, когда она исполняла там роль царицы фей и влюбились с первого взгляда, как и многие другие молодые парни, кто её видел. Каким-то образом вы разузнали, что она моя племянница, и попросили привести её к вам домой. Мы прибыли по вашему адресу, и я с порога увидел свет любви в вашем взгляде, и в её взгляде тоже. Не прошло и 5 минут, как вы усадили её к себе на колени и сидели, это уютненько, миловались как два голубчика, настоящая любовь с первого взгляда. И признаюсь, я был искренне тронут. Люблю смотреть, как сходятся пары весенней порой. Правда, сейчас не весенняя пора, но принцип тот же. В этом месте тётя Далия, которая сидела и безмолвно негодовала, всё-таки встряла в разговор. обругала меня и спросила, в чем дело. Я властно от нее отмахнулся. Мне необходимо было сосредоточить все внимание, чтобы разобраться с возникшим недоразумением. «Вы сами не знаете, что говорите, Джасс Уотербери!» «Кто я?» «Да вы! Вы и все перепутали!» «Вы так думаете?» «Да, думаю. И попрошу вас передать, мисс Уотербери, что свадебные колокола не зазвонят». — Вот и я тоже говорю. Трикси предпочитает отдел регистрации. И отдел регистрации не зазвонит. Он сказал, что я его очень удивляю. — Вы что, не хотите жениться на Трикси? Не подойду к ней даже на расстояние вытянутого столба. — Вот это да! — прозвучало на том конце провода. — Поразительное совпадение, — пояснил он. Именно тем же выражением воспользовался мистер Проссер, когда отказывался жениться на другой моей племяннице, хотя раньше сам же объявил помолвку в присутствии свидетелей. Точно так же, как и вы. Доказывает, как тесен мир. Я спросил, известно ли ему о судебных исках за нарушение брачных обещаний. И тогда он заметно задрожал и раз или два сглотнул. А потом заглянул мне в глаза и спросил сколько. Поначалу я его не понял, но потом меня вдруг осенило. Так вы желаете расторгнуть помолвку, говорю я. И как джентльмен считаете себя обязанным позаботиться, чтобы бедная девушка получила какое-то сердечное утешение, говорю я. Ну что ж, сумма должна быть основательной, поскольку приходится учесть девушкино горе и отчаяние, говорю я. «Мы с ним обговорили это дело и в конце концов согласились на двух тысячах фунтов. Ту же сумму я порекомендовал бы и в вашем случае. Думаю, мне удастся склонить Трикси принять ее. Конечно, жизнь для нее все равно останется горькой пустыней после того, как она лишится вас, но две тысячи фунтов — это все же кое-что». «Берти!» — произнесла тетя Даллия. О, говорит Джас Уоттербери. И снова слышу рык этого льва. Ладно, даю вам время всё обдумать. Буду у вас завтра с утра, чтобы услышать ваше решение. И если вы предпочтёте не выписывать чека, я попрошу приятеля. Может, он сумеет вас уговорить. Он мастер спорта по борьбе без правил и зовут его Боров Джаб. Когда-то я был у него менеджером. Теперь он больше не выступает, так как сломал одному типу в поединке позвоночник и с тех пор почему-то испытывает к этому виду спорта отвращение. Но до сих пор сохраняет прекрасную форму. Видели бы вы, как он пальцами щёлкает бразильские орехи. Меня он очень уважает и нет ничего, чего бы он для меня не сделал. Например, если кто-нибудь подставит меня в бизнесе Боров, сразу же ринется и оторвёт ему руки ноги, словно невинный ребёнок, который гадает по ромашке любит, не любит. Доброй ночи, приятных сновидений, заключил Джас Уоттербери и повесил трубку.